Глава пятая 14 лет назад Девочка догнала Тимофея, когда тот шел из школы Остановилась перед ним и протянула руку На ладони девочки лежал оранжевый мячик Это ведь твой? Ты знаешь, что мой, иначе не подошла бы ко мне Я хотела тебе помочь Тогда просто отдай Держи Спасибо Меня зовут Габриэлла Еще полгода назад он промолчал бы, как молчал, получая любую информацию, которая его не интересовала. Но на курсах адаптации столько раз приходилось произносить отзыв на этот пароль, что нужные слова вылетели сами. «Очень приятно. Меня зовут Тим». «Я знаю. Фрау Беккер говорила, как тебя зовут. Мы же с тобой учимся в одном классе. Ты, наверное, меня пока просто не запомнил. Не обращай внимания на Ноймана и других дураков». Они напугались тебя и больше не полезут. Ты была там? Да. Случайно увидела, как они кидают твой рюкзак. Побежала звать фрау Бейкер, но когда она пришла, ты уже сцепился с этим идиотом. А потом фрау Бейкер сказала, что ты не в себе, и я побежала звать врача. Что с тобой было? А что сказал врач? Что это нервный припадок. Он прав, так и есть. Нервный, потому что эти дураки тебя довели, Да. Я все рассказала фрау Бекер. Нойман пытался говорить, что ты первый на него напал. Но я сказала, что видела, как они над тобой издевались. Сказала, что если надо, я готова пойти к фрау Зигфрид и еще раз все подтвердить. Но к фрау Зигфрид меня не позвали. А когда из коридора все ушли, я увидела мячик. И сразу поняла, что это твой. У меня есть старший брат, он полицейский. Он сказал, что если родители Ноймана нажалуются... Тебя могут исключить из школы Габриэла замолчала Вопросительно глядя на него Тимофей тоже молчал Он не понимал, чего она хочет Она ведь не задавала вопросов Ну? Что? Тебя ведь не исключили? По-видимому, нет Если позволили сегодня присутствовать на уроках А ты смешной Знаешь, я решила, что буду за тебя заступаться Подруга моего брата Работает в службе поддержки эмигрантов Она говорит, что среди вас немало хороших людей, и таким людям надо помогать. Что у себя дома вам жилось плохо, поэтому вы и переехали. Если Нойман опять полезет к тебе, я скажу, что пожалуюсь брату. У тебя есть братья или сестры? Нет. А у меня и брат, и сестра. Брат уже взрослый, а сестренка пока только в начальной школе. Хочешь как-нибудь прийти ко мне в гости?